Глава двадцать шестая «Да сколько можно!» Сквозь плотно стиснутые зубы прошипела Алиса, кинув негодующий взгляд в сторону молоденькой девушки, чей годовалый ребенок, лежа в коляске, громко плакал, постоянно ворочаясь. Лифт черепашьим ходом проехал только два этажа, и впереди было еще шесть. Но Алиса надеялась на то, что ее попутчики уже вот-вот выйдут, ведь иначе голова девушки от этого плача грозилась разорваться в любую секунду. Молодая мама, до этого момента, пытаясь отвлечь внимание своего ребенка игрушками, видя, что это не помогало, взяла дочь на руки и начала ее укачивать, еле слышно приговаривая слова любви, но все равно ребенок плакать не перестал. Простите, девушка извинилась перед Алисой за временные неудобства. Она слегка наклонила голову, отчего пряди ее волос упали на уставшее лицо, и виновато улыбнулась, этой мимикой, выдавая сильную вымотанность. Просто. Точь хочет кушать. — А мне какое дело до того, что она хочет? Не выдержав, заворчала Алиса. — Если вы видели, что я стою в лифте, зачем заехали сюда со своей коляской? Тут и так невыносимо тесно. Негодовала девушка, явно преувеличивая, ведь кабинка была большой и просторной. Надув губы, накрашенные ярко-красной помадой, Алиса раздраженно поправила тонкий керамический браслет своих наручных часов и вальяжным движением откинула назад часть своих волос отчего они неровно легли на воротник ее меховой жилетки. Лифт остановился в тот момент, когда контуры кнопки с цифрой 8 засветились, и створки кабинки медленно поползли в разные стороны. Еще раз кинув на вновь извиняющуюся девушку кислый взгляд, Алиса, звонко постукивая по металлу каблуками, вышла в коридор, отчего цок от ее туфлей утонул в ковровой дорожке, в один миг становясь приглушенным и еле слышным. Подойдя к нужной квартире, девушка нетерпеливо нажала на звонок, ведь, несмотря на то, что тут она жила уже немало времени, ключи ей не дали. Ожидая, пока дверь откроют, Алиса поставила на пол глянцевый пакет из плотного картона, который до этого держала в правой руке, и быстро поправила свое платье, низ которого вновь немного поднялся, оголяя стройные ножки и кружевные края чулок. За дверью послышались шаги после чего звякнули рычажки в замке, и на пороге возник невысокий, но жилистый парень, одетый в джинсы и темный свитер без воротника. — Привет, Дим! — Алиса улыбнулась, вновь беря в руки ленточки, которые служили ручками для пакета. Обойдя парня, девушка зашла в квартиру, тут же начиная снимать с себя жилетку. — Этот день был просто ужасен, но есть и хорошая новость. Я купила шикарное платье, которое одену на открытие твоего нового ночного клуба. Алиса кивнула в сторону пакета, который она поставила на пустующий вверх невысокого шкафчика для обуви. «Поверь, я в этом платье тебе понравлюсь. Но, Дима, я в одном бутике увидела невероятно красивое ожерелье, которое идеально подойдет под это платье. Зай, дашь мне денег на него?» «Алиса, к тебе кое-кто пришел», — мрачно произнес парень, пропустив мимо ушей все ранее сказанные слова девушки. Он все еще стоял около двери и на Алису смотрел отстраненно, будто в эту самую минуту она была нежеланным гостем в этой квартире. «Кто ко мне пришел?» Поинтересовалась Алиса, кинув вопросительный взгляд на Диму. Как всегда, летая на своей волне, внезапно появившейся отрешенности в поведении парня она не заметила. Девушка после приезда в Питер редко куда выбиралась и мало с кем знакомилась в первую очередь потому, что ей сейчас было крайне нежелательно попадаться на глаза некоторым людям. Даже идти на открытие нового клуба Димы было не самой разумной затеей, но, желая хоть немного развеяться, Алиса была готова рискнуть. Но из-за ее временного замкнутого образа жизни девушка действительно не имела в этом городе знакомых, которые знали, где она жила, поэтому даже предположить не могла, что за гость мог ее ждать. Дима, решив не отвечать на вопрос, молча повел Алису к гостиной она сразу же заметила высокого мужчину, с которым ранее точно не была знакома. Он сидел на диване, но как только девушка вошла в комнату, незнакомец встал, оборачиваясь в ее сторону. — Кто ты? — спросила девушка, скользя взглядом по черным волосам, слегка раскосым глазам и дорогостоящему костюму этого незнакомца, скорее всего, сшитому на заказ. Алиса обернулась, желая посмотреть на Диму, но сразу же поняла, что парень вместе с ней в гостиную не вошел. Более того, он куда-то пропал, что очень сильно насторожило девушку. С чего бы это ему оставлять Алису наедине с каким-то незнакомцем? Постепенно девушка стала меняться в лице, и в ее идеально ровной осанке возникли отголоски страха. Пальцы задрожали, и спина немного прогнулась. Она нервно облизала нижнюю губу, вновь выпрямляясь, но от возникшей догадки отделаться не смогла. Этот незнакомец наталкивал на мысль, что девушку все же нашли. Но, понимая, что это просто невозможно, Алиса попыталась успокоить себя. Тем не менее, следующие слова незваного гостя развеяли все сомнения, доказывая, что предположение было верным. — Я тот, кто отвезет тебя обратно в Москву, — ненавязчивым тоном оповестил мужчина, внимательно осматривая девушку. — С тобой хочет встретиться Андрей Макаров. Ты же еще не забыла, кто это такой? — Что? Я... Я не знаю никого с таким именем. Я перепутал меня с кем-то. Пролепетала девушка, после чего развернулась, собираясь уйти из гостиной, но тут же застыла на месте, увидев, что в комнату зашло еще двое мужчин, одетых в такие же строгие костюмы. — Дима! — сглотнув, девушка оторопела закричала, пытаясь позвать парня к себе на помощь. Было видно, что наедине с этими людьми она чувствовала себя крайне неуверенно, из-за чего вновь надеялась на чью-нибудь поддержку не в состоянии что-либо сделать самостоятельно. — Можешь не звать его, этому парню проблемы не нужны, поэтому помогать тебе он не будет, — сказал незнакомец, сделав еще один шаг в сторону девушки. — Алиса, ты же умная девушка, и понимаешь, что другого выбора, кроме как ехать с нами, у тебя нет. Не вреди себе же и не сопротивляйся. Шумно выдохнув, Алиса рассеянно оглянулась по сторонам, проклиная Диму и его бездействие. Сам парень был ей глубоко безразличен, ведь им Алиса лишь пользовалась, чтобы благодаря Диме иметь возможность с комфортом прятаться. Но то, что парень подвел девушку в самый ответственный момент, нервировало Алису. Пытаясь найти себе временного покровителя, девушка была ограничена во времени, из-за чего не смогла разыскать кого-нибудь действительно влиятельного, ведь миллионеры на дороге не валяются. Но в ее ситуации счастьем уже было то, что Алиса познакомилась с этим парнем, владельцем нескольких питерских ночных клубов среднего класса, которые особо сильного дохода не приносили, но хотя бы как-то обеспечивали Дмитрия деньгами, которыми с удовольствием пользовалась девушка, чтобы не работать. К сожалению, даже если бы этот парень и стал бы на защиту Алисы против Андрея Макарова, он ничего сделать не смог бы. Это не тот человек, которому так просто противостоять. Скрываясь от одного человека, девушка совершенно не думала о том, что ее может искать еще кто-то. Всю дорогу до Москвы Алиса молчала. Она хмурилась, постукивала указательным пальцем по мягкому подлокотнику сидения в самолете и постоянно смотрела на свои туфли, не в силах поднять голову. Девушка вообще не сопротивлялась и не пыталась ничего предпринять, зная, что это бесполезно, не в ее силах что-либо изменить. Алиса всегда уверенно ходила в туфлях на невероятно высоком каблуке, но на этот раз ее ноги то и дело подкашивались, из-за чего, проходя через зал ожидания во Внуково, девушка постоянно норовила упасть, и если бы один из сопровождающих ее мужчин не держал девушку за локоть, это бы и случилось. Против воли Алиса заметила одну странность. Эти мужчины были с ней весьма мягкими и даже обходительными, несмотря на то, что при себе они по-прежнему держали стойкую строгость. Конечно, это можно было объяснить тем, что вокруг них находилось полно людей, и мужчинам не было смысла обращаться с девушкой грубо, тем самым привлекая к себе ненужное внимание, но люди того человека, от которого Алиса пряталась, не стали бы вести себя с ней настолько хорошо. Подобное поведение этих громил казалось девушке весьма странным, но когда они вышли из аэропорта и пошли к стоянке за машиной, Алиса подслушала один еле слышный и очень интересный разговор двух мужчин, которые думали, что девушка их не слышит. С огромным удивлением Алиса из этого разговора узнала, что Андрей Макаров интересуется ею, как девушкой и личностью, из-за чего этим мужчинам, как его охранникам, не позволялось как-либо вредить Алисе. Удивленно распахнув глаза, девушка затаила дыхание, стараясь услышать и остальные фразы. Ведь в первые секунды Алиса совершенно не могла понять, как она могла заинтересовать этого мужчину. Девушка всегда была окружена вниманием противоположного пола, но это лишь благодаря своей внешности и умению обольщать мужчин. Находя себе очередного богатого любовника, Алиса умело окручивала его и уже в постели доказывала, что она достойна покровительства и внимания своей новой цели. Но при этом еще ни разу не было такого, чтобы ею просто так кто-то заинтересовался, тем более как личностью. Следующие фразы охранников стали для Алисы немного непонятными. Они говорили, что девушка очень умна и хитра, поэтому за ней нужен глаз да глаз, ведь в любой момент она могла что-нибудь выкинуть и тут же сбежать. Привычно надув губы, Алиса подумала о том, что к ней проявляют чрезмерную осторожность. Она сейчас нормально соображать не могла, не то чтобы пытаться убежать. Но со следующими словами мужчин у девушки более-менее сложилась картинка происходящего. Охранники обсуждали то, как Алиса сама украла файлы у Макарова, и что именно это привлекло его внимание, неминуемо вызывая интерес к умной и находчивой девушке. То есть Алиса осознала, что ей приписывали заслуги Варвары. Этим можно было воспользоваться. Ведь единственное, в чем была уверена девушка, так это в своем умении завладевать вниманием мужчин. Тем более Андрей Макаров уже был ею заинтересован и работа была за малым. Нужно было просто поскорее лечь в постель с этим мужчиной, и тогда Алиса, постаравшись, сможет сделать так, чтобы Макаров, отвлекшись, не понял, что она далека от того представления, которое сложилось у мужчины об Алисе. В машину девушка садилась уже более уверенной и не такой испуганной. Алиса вернула себе прежнее превосходство, подпитывающее огоньки в глазах и элегантность в движениях. Будучи уверенной в своих способностях соблазнения, девушка даже улыбнулась, Думая о том, что ей очень сильно повезло, ведь Андрей Макаров являлся очень лакомым кусочком. Алиса однажды уже видела его и в тот момент поняла, что для нее Андрей являлся идеальным мужчиной. Высокий, сильный, красивый и богатый. Тем более у Макарова не было жены и постоянной девушки, что очень сильно облегчало попытки Алисы сблизиться с Андреем. Но когда она в ресторане подошла к Макарову, пытаясь заговорить с ним, Мужчина, вообще несмотря на девушку, сказал, что его не прельщает перспектива общения с подобной особой, как она. Тогда мужчина показал, что такая девушка, как Алиса, его не интересует. Это не странно, ведь вокруг него постоянно крутились разодетые девушки в попытках завладеть завидным холостяком, поэтому Алиса в тот момент являлась для него лишь одной из тысячи девиц, незапоминающейся и неинтересной в своей поверхностной красоте. Алиса даже была уверена в том, что мужчина забыл о той их встрече, считая ее незначительной и ненужной для себя. Вот только сейчас все было иначе. Любопытство Макарова упало на Алису, а значит, она перед ним выделилась, что давало девушке огромный шанс. Пусть это произошло за счет того, что Алису перепутали с Варварой, и девушка понимала, что Макарова интересовала именно ее сестра, а не она, но своего выигрышного лотерейного билета Она терять не собиралась. Время близилось к вечеру, когда Алису привезли к дому Макарова. Заходя в особняк, девушка с интересом оглядывалась по сторонам, ведь это здание впечатляло своей архитектурой и временами необычными построениями. Тут не было вычерной показательности высокого состояния владельца этого дома, но, тем не менее, здание было роскошным и выделяющимся. Алиса немного нервничала. Ведь точно не могла знать, что ее будет ожидать, когда она встретится с Андреем Макаровым. Но уже по дороге сюда, прокрутив в голове то, что она будет говорить мужчине, девушка старалась не отвлекаться на тревожные опасения. Пройдя в холл, Алиса заметила еще нескольких охранников, которые вышли навстречу только что приехавшим людям. Ожидая, когда тот незнакомец, которого звали Артем, как успела понять девушка, о чем-то переговорит с ними, алиса услышала что как этот мужчина ей приказывал они отправили всю прислугу на выходной и никого из них сейчас в доме не было резкий шум возникший откуда то справа резко разорвал до этого весьма тихую и слегка напряженную атмосферу из за чего все кто находился в холле тут же обернулись в ту сторону замечая девушку она держа в руке глубокую тарелку с печеньем пыталась поднять огромную и точно недешевую вазу которую случайно опрокинула кто поставил ее тут?» Тихо забормотала девушка, наконец-то подняв вазу, которая была с половиной ее роста. Увидев на белоснежном фарфоре огромную трещину, она развернула этот предмет интерьера, чтобы трещину скрывали огромные листы близ фикуса, при этом прошептав «И так сойдет». Алиса сразу узнала девушку, но Варвару в этом доме увидеть точно не ожидала. Более того, она думала, что ее сестра уже мертва, поэтому, оцепеняв, Алиса посмотрела на Варю, словно на призрака. Тот человек дал Алисе время и сказал, что если по его истечению девушка не даст ему желаемого, он больше разговаривать с ней не будет. Его люди просто найдут и убьют Алису. Поэтому, желая спасти себя, она подставила Варю. Надеясь, что по незнанию девушек перепутают, а сама Алиса собиралась еще долгое время прятаться, чтобы переждать всю опасность. Через знакомых девушка узнала, что ее сестра считается без вести пропавшей, а значит, ее все же убили. Но как Варя оказалась тут? Что пошло не так? И Алиса не могла понять, почему все эти люди считают, что информацию украла она, раз Варвара была тут. Варя, оглянувшись, поняла, что ее скрытие преступления с треснувшей вазой видела как минимум полдюжины человек, но девушка от этого ни грамма не смутилась. Казалось, что ее вообще мало интересовало то, что она чуть не разбила очень дорогостоящую вещь тем более, что уже вскоре ее взгляд упал на Алису, выдавая в карих глазах сначала удивление, а потом и злость. «Алиса, вижу, что тебя наконец-то нашли», прошепела Варя, в упор смотря на свою сестру. Казалось, что она хочет что-то не самое приятное сказать девушке, но тут же замолчав, Варя разгладила свои черты лица, будто ее осенило нечто такое, что было в разы важнее злости к сестре. «Алиса тут, а значит, я свободна!» — воскликнула девушка. — Логинова, ты не угадала. Тебе все еще запрещено покидать этот дом. — сказал Артем, в один момент прерывая радость девушки. — Что? Почему? Твой босс, ублюдок, говорил, что... Прищурив глаза, запротестовала Варя. — Почему ты ходишь по дому? Мужчина проигнорировал слова Вари, задавая свой вопрос. — Я же утром закрыл тебя в комнате. — Нет, не закрыл. Девушка сначала взметнула брови вверх и что-то беззвучно пробормотала, а потом сделала непонимающий вид, таким образом давая мужчине понять, что она вообще в первый раз слышит, что дверь была закрыта. «Закрыл, «Закрыл!» — настаивал на своем Артем, прогрохотав это слово грубым басом. «Нет!» «Да!» «Слушай, не неси чушь! Как бы я вышла из комнаты, если ты закрыл дверь?» Скривив губы, поинтересовалась Варя. Она посмотрела на мужчину соответствующим взглядом, намекая на то, что он не в себе, раз настаивал на таком. Вылезла из окна? Ну, конечно, это неплохая идея, ведь под окном как раз находится бетон, и прыжок на него со второго этажа получился бы весьма мягким. Мужчина поджал губы и посмотрел в сторону тех охранников, которые оставались в доме, и почти все они пожали плечами. А один из них даже высказал всеобщее недоумение, ведь они не знали, что Логинова вышла из своей комнаты. Артем помнил, что дверь он закрыл, ведь в памяти отложилось то, что замок сегодня стал заедать. Но действительно не понимая, как иначе девушка могла выбраться, он решил, что просто заработался и в своей голове создал ложные воспоминания. Хотя охранников, смотрящих за домом, все равно следовало отчитать за невнимательность. Мужчинам был дан приказ присматривать за девушкой, в то время как она неторопливо и незаметно сходила за кухню за печеньем. — Но, тем не менее, я же сказал тебе, что сегодня ты будешь сидеть в своей комнате. — Да, наверное, я это прослушала, — сказала Варя, задумчиво посмотрев вверх, будто пытаясь вспомнить, что было этим утром. — Логинова, иди в свою комнату, — тяжело вздохнув, сказал Артем. — И пока что не выходи оттуда. — Почему? Макаров говорил, что отпуст Логинова, иди в свою комнату повторил мужчина, делая припинания после каждого слова, таким образом показывая, что его терпение было на пределе. «Черт!» Варя негодовала, но все же развернулась и пошла в сторону лестницы. Вот только около первой ступеньки она остановилась и, в... и вновь обернулась. Девушка вновь разгладила черты лица, убирая злость, и посмотрела на свою сестру нежным и теплым взглядом. «Алиса, несмотря ни на что, я рада тебя видеть». «Я все это время очень сильно переживала за тебя». Варя дружелюбно улыбнулась Алисе, после чего преодолела несколько шагов, разделяющих их, и обняла оторопелую от такого действия сестру. Варя встала на носочки, поскольку Алиса и без каблуков была ее выше, и невзначай дотянулась до ее уха, чтобы очень тихо прошептать. «Андрей Макаров не знает, что файлы украла я. Не рассказывай ему об этом. Ты заварила всю эту кашу, ты ее и расхлебывай». Не нужно больше втягивать меня в свои дела. Тебе от этого легче не станет, а я уже натерпелась. Действие Вари для всех присутствующих мужчин выглядело как банальное объятие. Они думали, что она просто соскучилась по своей одногруппнице, с которой жила, совершенно не понимая, насколько тяжело девушке было обнять такого ненавистного для себя человека, как Алису. Но это нужно было сделать для того, чтобы прошептать эти слова. Без угроз или мольбы. Они бы не подействовали на Алису просто поставить ее перед фактом и надеяться на человечность девушки. Варя, отстранившись от Алисы, больше ничего не говоря, ушла прочь. А среди мужчин пробежался шепот, в котором были различимы фразы сравнения девушек, ведь их удивительная схожесть была весьма очевидна, что казалось им интересным. Алиса, смотря на то, как Варя поднималась по ступенькам, приподняла один уголок губ в злостном оскале. Свою сестру она презирала с самого детства и с годами эта ненависть только росла, превращаясь в огромный шар, готовый в любой момент лопнуть. Подставляя Варю, Алиса от всей души желала, чтобы ее план сработал, и девушку убили. А подумав, что это произошло, она испытала сильное удовлетворение. Конечно же, Алиса не собиралась оповещать Макарова о том, что информацию украла Варя, поскольку это было не в ее интересах. Более того, Девушка была рада тому, что Варя сама не рассказала об этом мужчине. На данный момент для Алисы все складывалось более чем идеально. Но присутствие Вари в этом доме могло навредить ей. Хотя бы потому, что она единственная, кто мог раскрыть правду. Вот бы Варя раз и навсегда замолчала, просто исчезнув из этого мира. Алиса была бы этому рада.